Билли Бак ошибался редко. Это было не свойственно ему. Но в тот день он ошибся, потому что вскоре после полудня над холмами собрались тучи и полил дождь. От Джоди слышал, как первые дождевые капли застучали по школьной крыше. Он хотел было поднять руку, отпроситься в уборную, а, ощутившись на свободе, ринуться домой и отвезти пони в стойло. Наказание не заставило бы себя ждать ни в школе, ни дома. И он отказался от своего плана и успокаивал себя, вспоминая слова Билли, что от дождя лошади худо не будет. Как-то уроки кончились, он побежал домой сквозь тёмную пелену дождя. С насыпи по обеим сторонам дороги сбегали вниз ручейки мутной воды. Холодный порывистый ветер гнал пред собой косые струи. Джоти трусил домой, шлёпая по размытому гравию дороги. С вершины холма он увидел в законе жалко понорившегося габелана. Его потемневшая до черноты шерсть была исполосана дождевыми струями. Он стояла, опустив голову, повернувшись задом к дождю и ветру. А Джоджи во весь дух сбежал с холма, распахнул двери конюшни и, ухватив промохшего пони за чёлку, ввёл его в стойло. Потом он отыскал мешок и протёр им мокрую спину, ноги и лодыжки Габилана. Габилан терпеливо сносил всё это, но по телу его словно порывы ветра пробегала дрожь. В эти рев пони По возможности досуха, Джоджи сбегал домой, принёс в конюшню ведро горячей воды и засыпал туда овса. Габелан не очень проголодался. Он лениво содил горячее месиво и всё ещё вздрагивал. От его влажной спины поднимался пар. Было уже почти темно, когда Билли Бак и Карл Тифлин вернулись домой. Мы думали переждать у Бена Херча, а дождь заладил чуть не на весь день, пояснил Картифрин. Джоджи у Каризина посмотрел на Билли Бака и Билли почувствовал свою вину. Ты же сказал, что дождя не будет, упрекнул его Джоджи. Билли отвёл глаза в сторону. Такое уж время года, не угадаешь, сказал он. Но его оправдание прозвучало мало убедительно, и Билли сам знал это. Поне промок, прямо до костей промок. "Ты его вытер?" "Да, растёр мешком и засыпал овса в горячую воду". Билли одобрительно кивнул. "Как ты думаешь, Билли, он простудился?" "От такого дождя худо не будет", успокоил его Билли. Отец Джоджи вмешался в их разговор и прочёл мальчику натацию. "Лошадь", сказал он. "Это тебе не комнатная собачонка". Карл Чифлин ненавидил всё изнеженное, немощное и с глубочайшим презрением относился к чужой беспомощности. Мать Джоджи подала на стол блюдо жареной говядины. Отвернув картошку и тыкву, и комнату заволакло паром. Сели ужинать. Карл Тифлин продолжал ворчать по адресу тех, кто нянчится с животными и с людьми и делает из них каких-то неженок. Билли Бак всё ещё не мог пережить свой промах. Ты покрыл его папоной, спросил он: "Нет, мешками. Папоны я не нашёл". После ужина пойдём туда вместе, на кроме его попоны. Убилия внука отлегло от сердца. Когда отец Джоджи пересел к камину, а мать занялась посудой, Билли отыскал фонарь и зажёг его. Они с Джоджи пошли по грязи к конюшне. Там хорошо пахло, и было темно и чуть душно. Лошади всё ещё жевали. Затем нес вечера сена. Одержив фонарь, сказал Билли. Он пощупал гобелану ноги, провёл ладонью по ляшкам, не горячие ли? Потом прижался щекой к его серому храпу, завернул ему веки, посмотрел глазные яблоки, посмотрел дёсны, подняв верхнюю губу, сонул пальцы в ухо. «Да, что-то невеселое», — сказал Билли. «Надо его растереть как следует». Билли взял мешок и стал сильно растирать Габелану сначала ноги, потом грудь и холку. Габелан отнесся к этому с какой-то странной безучастностью. Он терпеливо позволял растирать себя. Кончив растирание Габелану, Билли принёс из коретника старую холщовую папону, накинул её по мне на спину и завязал шнурки у шеи и на груди. "Утру будет как встрёпанный", сказал Билли. Когда Джоджи вернулся домой, Мэдж подняла голову от посуды и посмотрела на него. "Тебе давно пора спать", сказала она. Потом, взяла его за подбородок своей заскорузлой рукой, откинула ему волосы, спадавшие на глаза, и сказала: "Не беспокойся ты о своём пони. Он поправится. Или всё знает лучше любого ветеринара". До этой минуты Джодди не подозревал, что мать замечает его тревогу. Он осторожно увернулся от неё, И опустившись на колени у камина, стоял там до тех пор, пока ему не начало припекать живот. Он прожарился как следует и пошёл спать. Но уснуть сегодня было трудно. Когда он проснулся, ему показалось, что ночь прошла. В комнате было темно, когда окно уже посерело, как это бывает перед рассветом. Он встал с кровати, Разыскал свой комбинезон, сунул на ощупь ногу в штанину. И в это время в соседней комнате часы пробили два. А Джоди положил комбинезон на стул и снова лег в постель. Когда он проснулся во второй раз, было уже совсем светло. Впервые в жизни Джоди проспал и не услышал треугольника. Он вскочил с кровати, оделся наспех и вышел из комнаты, застёгивая на ходу рубашку. Мать проводила его взглядом и снова спокойно принялась за работу. Глаза у неё стали задумчивые и добрые. Время от времени она еле заметно улыбалась, но это не меняло выражения её глаз. От Джоди побежал к конюшне. Уже на полдороге Он услышал те звуки, которых страшился заранее. Сухой, сиплый лошадиный кашель. Он припустил быстрее. В конюшне около пони стоял Билли-Бак. Билли растирал ему ноги своими сильными, мускулистыми руками. Он потнял голову и весело улыбнулся. "Простыл немножко", сказал Билли. Полечим его. И дня через два всё пройдёт. Джоджи посмотрел на Габелана. Глаза у него были полузакрыты, веки припухли и воспалились. В уголках глаз скопился подсохший гной. Уши разошлись врозь, голова была низко опущена. От Джоджи потянул руку, но пони не повинулся к ней. Он кашлянул, подавшись всем станом вперёд. Из ноздрей у него прозрачной струйкой сочилась слизь. От Джоджи оглянулся на Биллибака. Он сильно заболел, Билли. Я же тебе говорю, простыл немножко, стоял на своём Билли. Ты пойди по завтракай и собирайся в школу, я за ним присмотрю. А вдруг у тебя будут другие дела? Вдруг ты уйдёшь отсюда? Нет, я не уйду, я его не брошу. Завтра суббота. Завтра сиди около него хоть весь день. Билли сделал ещё один промах, и это не давало ему покоя. Теперь пони надо было вылечить, во что бы то ни стало. От Джоти вернулся домой. и с отсутствующим видом сел за стол. Яичница и грудинка уже остыли и покрылись салом. Но он не заметил этого и съел свою обычную порцию. Он даже не стал просить, чтобы ему позволили пропустить уроки в школе. Убирая его тарелку, мать откинула ему волосы со лба. «Билли побудет с твоим пони», — уверенно сказала она. Он томился в школе, не чая, когда кончатся занятия. Он не мог ответить ни на один вопрос, не мог прочесть ни одной строчки. Он даже не решался сказать кому-нибудь, что пони заболел, боясь, как бы Габилану не стало ещё хуже от этого. И когда уроки кончились, побрёл домой с ужасом, думая о том, что его ждёт там. Он шёл медленно, И скоро отстал от товарищей. Ему хотелось всё идти, идти и так никогда не приходить на ферму. Билли был в конюшне, как и обещал. Но пони стало хуже. Глаза у него почти закрылись, дыхание со свистом рвалось из груди, словно пробиваясь сквозь какую-то преграду в ношу. Часть глазного яблока ветневшегося из-под век затягивала мутная плёнка. Он невероятно ничего не видел теперь. Он фыркал время от времени, но от этого нос ему закладывало ещё больше. Джодди тоскливо смотрел на его шерсть. Она была взъерошенная и потеряла весь свой клянец. Билли молча стоял около загородки. А Джодди Очень не хотелось спрашивать, но он должен был знать правду. Билли, он он поправится. Билли сунул руку между перекладинами и пощупал у габилана под скулой. Потрогай вот здесь, сказал он, и положил пальцы Джоджи на большую опухоль под нижней челюстью габилана. Когда она станет ещё больше, я её вскрою и ему полегчает. Джорджи быстро отвернулся, потому что ему уже приходилось слышать про такие опухоли. А что с ним? Билли не хотелось отвечать, но ответить было нужно. Он не мог совершить ошибку в третий раз. Мыть куртка, сказал Билли. Но ты не беспокойся. Вылечим. Я похожий видел, и ничего выздоравливали. И сейчас надо устроить ему паровую ванну. Ты мне поможешь? Хорошо, несчастным голосом сказал Джоди. Он пошёл следом за Билли к ларю совсем и стал смотреть, как Билли готовит мешок для паровой ванны. Это была длинная холщовая торба с ремешками, которую застёгивались позади ушей. Билли насыпал в торбу на одну треть отрубей и добавил две пригоршни сухого хмеля. Потом полил всё это карболкой из кепидаром. Пока я буду замешивать, ты избегай домой, принеси котелок к кипятку, сказал Билли. Когда Джоти вернулся с котёлком горячей воды, Биле застегнул за ушами у Габилана верхние ремешки торбы и плотно приладил её. Потом залил готовую смесь кипятком сквозь небольшое отверстие сбоку. Повалил сильный пар, и по ней отпрянул назад. Но испарения проникли ему в нос и в лёгкие. И мало-помалу прочистили носоглотку. Он шумно вздохнул. Ноги у него дрожали мелкой дрожью. Глаза закрылись от едкого пара. Вновь снова подлил кипятку в торбу и продержал её ещё четверть часа. Наконец, он поставил котелок на пол и снял торбу с дабилана. И вид у пони сразу стал лучше. Теперь он дышал свободно, и глаза у него приоткрылись шире. Видишь, как помогло, сказал Билли. Теперь мы опять накроем его попоны. Может быть, к утру совсем поправится. Я останусь с ним на ночь, сказал Джоди. Нет, это ни к чему. Я принесу своё одеяло и лягу здесь на синик. Ты с ним завтра побудешь. А если понадобится, сделаешь ему паровую ванну. Уже вечерело, когда они пошли домой ужинать. А Джуди даже не подумал о том, что кто-то покормил за него кур и наложил хвороста в ящик. Он прошёл мимо дома к тёмным зарослям полыни и попил воды из бочки. Родниковая вода была холодная-холодная. От неё заломило зубы и пробрала дрожь. Небо над холмами всё ещё не померкло. А Джоти увидел сокола, который летел так высоко, что лучи заходящего солнца били ему прямо в грудь, и весь он светился, как искра. А два чёрных дрозда неслись за ним следом и налетая на своего врага, тоже поблёскивали в солнечных лучах. На западе опять собирались тучи. Пока семья ужинала, отец Джоди не проронил ни слова. Но когда Билли Бак взял свое одеяло и ушел спать в сарай, Карл Тифлин развел жаркий огонь в камине и стал рассказывать разные истории. Он рассказал про дикого человека, с лошадиным хвостом и лошадиными ушами, который бегал везде нагишом. Рассказал про полузайцев полукошек, которые водится в морах коха и лазают по деревьям за птицами. Он извлёк из небытия знаменитых братьев Максвел, которые напали на золотоносную жилу и так искусно скрыли все её следы. то потом и сами ничего не могли найти. Джоти сидел, подперев руками подбородок. Губы у него нервно подёргивались. И в конце концов отец понял, что он слушает не очень внимательно. "Разве не забавно?" спросил он. Джоти рассмеялся из вежливости и сказал: "Забавно, сэр. Отец рассердился и обиделся. Больше в этот вечер он ничего не рассказывал. Посидев у камина еще несколько минут, Джоди взял фонарь и пошел к конюшне. Билли Балк спал на сене. Дыхание у пони было чуть хриплое, но ему явно полегчало. Джоди постоял около него, поглаживая пальцами лапы, в сирошиную рыжую шерсть. Потом взял фонарь и вернулся домой. Когда он лёг в постель, в комнату вошла мать. Ты хорошо укрылся? Дело идёт к зиме. Да, мама. Ну, спи спокойно. Мать, видимо, колебалась уйти или нет, и постояла у его кровати. Поне выздоровеет. сказала она. Джоди устал за день. Он заснул быстро и не просыпался до самого рассвета. Утром зазвонил треугольник, и Билли Бак подошел к дому, прежде чем Джоди успел выбежать во двор. «Ну, как он?» спросил Джоди. Билли всегда набрасывался на свой завтрак с жадностью. «Ничего». Я сегодня вскрою ему нарыв. Тогда, может, полегчает. После завтрака Билли взял свой самый лучший нож с тонким, как игла, острием. Он долго правил блестящее лезвие на маленьком точильном камне. Ни один и ни два, а несколько раз пробовал острие и лезвие на мозолистые нашлепки большого пальца И наконец справёл ножом по щетинистой верхней губе. Идёт к конюшне, Джоджи заметил, как быстро начинает подрастать молодая трава, и как быстро исчезает старая жнивью под самосевом. Утро было холодное и солнечное. Взглянув на Кабилана, Джоджи сразу понял, что ему стало хуже. Глаза у него были залеплены спёркшейся коркой гноя. Он стоял так низко, опустив голову, что почти касался мордой соломенной подстилки. При каждом его вздохе слышался стон, глубокий, терпеливый стон. Билли приподнял слава поникшую голову и быстро сделал надрез. От Джоджи увидел, как из раны брызнул жёлтый гной. Он держал Габилану голову, пока Билли смазывал на дрес карболовой мазью. Ну, теперь ему полегчает, уверенно сказал Билли. Вся болезнь из-за этой жёлтой гадости. Джотти взглянул на Биллибака, не веря его словам. Он тяжело болит. Билли долго думал, прежде чем ответить ему. Он уже был готов бросить небрежным тоном что-нибудь успокоительное, но вовремя удержался. "Да. Тяжело", сказал он наконец. "Но я не таких видал, и то поправлялись. Если это не воспаление лёгких, тогда вылечим. Ты побудь здесь. Станет хуже, прибежишь за мной". Билли ушёл. От Джоти долго стоял около пони, поглаживая его за ушами. Пони уже не вскидывал голову, как раньше, когда он был здоров. Стоны, сопровождавшие каждый его вздох, звучали всё глуше и глуше. А Бой заглянул в двери конюшни, вызывающе помахивая толстым хвостом, и его здоровый вид Так рассердил Джоди, что он схватил с пола сухой чёрный ком земли и швырнул им собаку. Обой с визгом побежал зализать ушибленную лапу. Белый бак вернулся ближе к полудню и сделал кабелану ещё одну провою ванну. А Джоди ждал, полегчает ли пони и на этот раз. Дыхание стало немного свободнее. Но головы капеллан уже не поднимал. Время тянулось медленно. В конце дня Джоти сходил домой, принёс оттуда подушку и одеяло и устроил себе постель на сине. Он не стал спрашивать разрешения на это, потому как мать посмотрел на него, а Джоди понял, что сейчас ему позволят почти всё. Он зажёг на ночь фонарь и повесил его возле стола. Билли велел время от времени растирать кобелану ноги. Вечер, поднявшийся с 9 часов, завывал около конюшни. И несмотря на свою тревогу, Джоджи почувствовал, что его клонит ко сну. Он залез под одеяло и задремал. Но хриплые стоны Габелана проникали и в его сны. А еще Джоди слышал, как где-то что-то грохнуло, и этот грохот длился бесконечно, и, наконец, разбудил его. По конюшне гулял ветер. Джоди вскочил и посмотрел вдоль прохода между стойлами. Дверь стояла настиж, и пони в конюшне не было. Он схватил фонарь, выбежал навстречу ветру, И увидел Кабилана, который брёл куда-то в темноту, опустив голову и словно автомат, медленно переступая ногами. Отджоди подбежал к нему, схватил его за чёлку, и Кабилан покорно дал отвести себя в стойло. Он натужно стонал, дыхание со свистом вырывалось у него из ноздрей. Джоти больше не спал в эту ночь. Сиплое дыхание пони становилось всё громче и протяжнее. Джоти обрадовался, когда Биллибак вошёл на рассвете в конюшню. Билли долго всматрел на пони, словно впервые виде его. Он пощупал ему ляжки и уши. "От Джоти, сказал он, мне придётся тут Кое что сделать? А тебе лучше не смотреть на это. Идти домой. Попуть пока там. От Джоджи вцепился ему в локоть. Ты застрелишь его? Емили похлопал мальчика по руке. Нет. Ему надо прорезать маленькое отверстие в дыхательном горле, а то он дышать не может. Нос совсем заложило. А когда поправится, поставим на это место маленькую медную затычку. А Джоджи при всём своём желании не мог бы уйти сейчас из конюшни. Страшно видеть, как рыжую шкуру разрежут ножом, но ещё ужаснее знать, что её режут и не видеть этого. "Я не уйду", с болью сказал он. О без этого нельзя? Нет. Нельзя. Хочешь остаться, тогда подержи ему голову. Конечно, если не боишься, что будет тошнить. Снова появился острый нож, и его снова подточили так же тщательно, как в первый раз. Джоджи задрал пони голову. чтобы шея у него была вытянута, пока били, нащупывает место. Джодиев всхлипнул только раз, когда остриё блестящего ножа ушло в горло пони. Габелан слабо попятился назад и замер, дрожа всем телом. Кровь густо струилась по ножу, по пальцам били и стекала ему за вслாக். Уверенная квадратная рука прорезала круглую дырку, и оттуда вместе с мелкими брызгами крови вырвался воздух. Глоток кислорода сразу придал Габелану сил. Он ударил задом, рванулся, пытаясь встать на дыбы, но Джоди не давал ему поднять голову, а Билли тем временем смазывал новую ранку карболовой мазью. Всё было сделано как надо. Кровь остановилась, и ранка равномерно всасывала воздух и с бульканием выпускала его обратно. Дождь, который пригнало сюда ночным ветром, застучал по крыше конюшни. Потом послышался звон треугольника, сзывавшего к завтраку. Ты сходи поешь, а я побуду здесь, сказал Билли. Надо последить, чтобы ранка не затягивалась. Джоджи медленно вышел из конюшни. Ему было так тоскливо, что даже не хотелось рассказывать Билли, как дверь распахнула ветром и как пони ушёл из конюшни. Он вышел на влажный свежий воздух и зашагал по грязи к дому. с каким-то злобным наслаждением разбрызгивая кашлю в лужу. Мать накормила его и переделала во всё сухое. Она ни о чём не спрашивала Джоди. Она понимала, что сейчас не время задавать вопросы. Но когда Джоди опять собрался в конюшню, она сняла с плиты кастрюльку с горячей едой. Отнеси ему, сказала она. Но Джоди не взял кастрюльки. Джоди сказал: "Он сейчас не будет есть" и выбежал из дому. В конюшне Билли показал ему, как надо наматывать вату на палочку и протирать ранку, чтобы её не затянуло слизью. Отец Джоди зашёл в конюшню и долго стоял вместе с ними около пони. Потом он повернулся к мальчику. Мне надо кое-куда съездить. Хочешь, возьму тебя? От Джоджи покачал головой. Пойдём, пойдём. Совсем тебе здесь не место, настаивал отец. Билли Серджито крикнул: "Оставьте вы его в покое. Ведь хозяин-то пони он, а не кто другой". Карл Чифлин ушёл, не сказав ни слова. Он обиделся на них. Всё утро Джоджи следил, чтобы ранка не затягивалась и свободно пропускала воздух. К полдню Габилан устало повалился на бок и вытянул шею. "Друзья, дуйте". Вернулся Билли. "Если ты хочешь остаться с ним на ночь, тогда пойди, вздремни, малость". озолон. Машинально повинуясь, Джоди вышел из конюшни. В безоблачном небе была холодная прозрачная голубизна. Птицы носились взад и вперед, подбирая червей, выползших после дождя на поверхность земли. Джоди добрел до зарослей полыни и сел на край замшелой бочки. Он смотрел с холма на дом На старый сарай, на тёмный кипарис. Всё это было хорошо знакомо ему. И во всём этом чувствовалась какая-то странная перемена. Знакомые места словно стали всего лишь рамкой для того, что случилось за последние дни. С востока дул холодный ветер, обещающий короткую передышку после дождя. Под ногами у Джорджи Модая трава раскинула над землёй свои тонкие руки. Грязь около ручейка пестрела множеством перепелиных следов. Обой, застенчивый, избиваясь всем телом, подбежал к нему со стороны огорода и, вспомнив про свою вчерашнюю несправедливость, Джоти обнял пса за шею и поцеловал его в широкий чёрный нос. Бой сидел смиренно, точно чувствуя, какие серьёзные события происходят сейчас. И только постукивал толстым хвостом о землю. Джоджи вытащил клеща, впившегося собою в загривок, и раздавил его ногтями. Ему стало противно. Он вымыл руки в холодной родниковой воде. Тишину, стоявшую на ферме, нарушал лишь ровный гул ветра. Джоти знал, что мать не рассердится, если он не придёт к плотнику. Он встал и медленно побрёл назад к конюшне. Бой залез в свою конуру, тихонько заскулил и не умолкал долго-долго. Биллибак встал с ящика и бросил ненужную теперь палочку с ваты. Пони все еще лежал на боку. Края раны расходились и смыкались у него вместе с дыханием. Когда Джоди увидел, какая сухая и мертвая стала шерсть Габеллана, он понял, наконец, что надеяться не на что. Ему приходилось видеть такую же мертвую шерсть Габеллана, у собак, у коров, и это всегда служило верным признаком близкого конца. Он тяжело опустился на ящик и снял перекладину, загораживающую вход в стойло. Он долго смотрел на непрестанно расходившиеся края раны и наконец уснул. И время до вечера пробежало незаметно. На сумерках мать принесла миску с тушёным мясом, поставила её перед ним и ушла. Джоти поел немножко, а когда совсем стемнело, он поставил фонарь на пол около самой головы пони, чтобы можно было следить за раной и прочищать слизь. Он опять заснул. И проснулся ночью от холода. Сильный ветер нёс стужу с севера. Джорджи взял своё одеяло, лежавшее на сене, и закутался в него. Теперь Капилан дышал спокойно. Края раны еле заметно расходились. Совы с криком пролетали по сеновалу, выискивая мышей. Джорджи закрыл голову руками и уснул. Даже во сне он чувствовал, что ветер усиливается и гуляет по всей конюшне. Когда он проснулся, уже рассвело. Дверь конюшни была распахнута настежь. Габеланов стояли не было. От Джоди вскочил и выбежал во двор на яркий утренний свет. Следы пони чётко виднелись на молодой траве, покрытой сероватой, как иней. росой, усталые следы и между ними полоски на траве от волочившихся копыт. Они вели к зарослям полыни на склоне холма. Джоди бросился бегом, не теряя их из виду. Солнце поблескивало на острых гранях белого кварца, кое-где проглядывавшего из земли. Чья-то тень и вырещикла путь Джоди. Он взглянул вверх и увидел чёрных коршунов, кружившихся высоко в небе, и эта медленно кружившаяся стая спускалась всё ниже и ниже. Зловещие птицы скоро исчезли за гребнем холма. Джоди побежал ещё быстрее, подгоняемый страхом и яростью. Наконец, следы подвели его к зарослям и пошли дальше, петляя между высокими кустами полыни.